Задав на прощании игровой вопрос насчёт моей бороды, она вышла из аудитории. Потом я пошёл на прогулку, смещаясь под действием естественного тяготения в сторону колледжа Изабель. Далеко идти не пришлось. Вскоре я увидел её. Она шла по другой стороне улицы, не замечая меня. Странно, каким важным был этот миг для меня и каким незаметным для неё. Но потом я напомнил себе, что присталкование и галактик одна проходит сквозь другую. Я едва дышал, глядя на неё, и даже не заметил, что начался дождь. Я был заворожён ею, всеми 11 триллионами её клеток. Странно, как разлука усилила моё чувство к Изабель. Как тоскливо стало без милой сердцу каждодневной возможности просто находиться рядом с ней, буднично разговаривать о том,